Глава 12 Маски мигом были сброшены, и все бойцы перестали делать вид, что они простые ребята на побегушках уистов, которые пришли сюда закрыть разлом. Теперь это была личная гвардия ее императорского высочества, цесаревная всея империя. Шутить уже никто не собирался, и они приготовились уберечь свою госпожу от надвигающихся опасностей. Казалось, Какие есть шансы у Вербицкого против таких бравых ребят? Хоть их здесь тоже было немного, но мне почему-то казалось, что абсолют знал, куда летит, а значит, стоит ждать подставы. Вербицкий хоть и сволочь, но не идиот, чтобы убиться вот так просто. Почему он решил так поступить, мне, конечно же, неизвестно, но это все очень дурно пахнет. Я понимал, что по просьбе императрицы влез во что-то нехорошее, но зато весёлое. Как говорится, дальше посмотрим. Не мешайте нам, барон, иначе можете пострадать. Лучше просто спрячьтесь, ваше благородие, и дайте нам делать нашу работу, уже не скрывая своего истинного лица за маской боец, с которым я только что говорил. А я что? Я ничего, пожал плечами и отошел в сторону. Мне нужно было время, и я его получил. Мелкий сейчас проводит полную разведку, чтобы я понял хоть что-нибудь. Первое. Здесь не очень много людей, но все они чрезвычайно сильные. С другой стороны, кто еще может сопровождать цесаревну? Есть еще люди в артефактных палатках, полностью скрывающих как ауру, так и силу. Артефакты высшей категории, я бы даже сказал. Там может сидеть маг вне категории, а его магический фон даже никто не заметит. «Куда его деть? Расход?» «А вот это уже мне не нравится». и Я усмехнулся от комичности ситуации. На них нападает сильный враг, они решили врага себе найти в моем лице? Нет, — заступился за меня главный, с которым я недавно говорил. Судя по полученной информации, он не с ними. Если у него есть право стоять возле разлома, то к нему его и проведите. Хорошо, что планшет у них все таки есть, как и доступ к базе. Значит, в разломе уже больше трёх человек. Понятно. Суть в том, что я немного подготовился и узнал, что этот разлом очень старый, Информации о нем очень много, хотя в то же самое время очень мало проверенных фактов. Говорят, что там можно найти бесценные артефакты, которые способны творить чудеса. Сам разлом — это старый полуразрушенный замок, в котором живут разные монстры, и, судя по описаниям других истов, этот замок нехилых размеров со столицу, никак не меньше императорского. Так что можно сказать, что это город, переделанный под замок. Оттого и высокий шанс найти интересные артефакты. Но сложить там голову — шанс еще выше. Его не смогли закрыть, и на это есть свои причины, а именно уровень сложности. За все время в этом разлобе погибло много высокоуровневых истов, даже один абсолют. Больше желающих не было. Не очень сомневаюсь, что Вербицкий мчится сюда, чтобы его закрыть. Стрельба началась аккурат тогда, когда меня оставили возле входа в разлом под присмотром тройки гвардейцев. «Не советую глупить», — сказал сразу один из них. «Да не вопрос. Я вообще в разлом пришел. Не видел причины для конфликта». «В разлом?» — хмыкнул один из гвардейцев. «Ну, ясно. В него можно. Такие юмористы, что я прям не могу. До последнего будут дурачков включать, чтобы защитить свою любимую госпожу, даже информацию о ее местоположении». «Сейчас внутри гонец, любопытно он справится. Лучше бы я сам пошел, но боюсь, что мир на меня туда не пропустят. А причинять им вред я не хотел. Да и интересно, если честно, как тут дела будут дальше развиваться». Шнырько закончил разведку и показал мне, что поменялось в лагере за считанные минуты. Гвардейцы серьезно подошли к защите императорской дочки, вот только их маловато для противостояния с это просто чувствовал. Цесаревна решила не палиться. Взяла самый минимум, да и уникальной техники почти нет. Да, техника у них была серьезная, но что такое железо? По мне, лучше пара верных товарищей. Никогда не понимал, почему дети влиятельных родителей так глупо любят собой рисковать. Как, например, на одном бану в Индуальгирском замке на приеме у шестирукого мечника, а именно так называли местного короля, Тогда его сын решил, что в один момент превзошел своего отца и бросил мне вызов на дуэль. Малый оказался жадным. Он не захотел поделиться одной симпатичной девушкой, которая оказывала мне знаки внимания и предполагала, что проведет эту ночь со мной. Отец его тогда отошел на срочную дегустацию вина в свои погреба. Была там такая традиция, когда вино выбирал личный король для своих дорогих гостей. Тогда тот молодой болван и решил, что сможет одолеть охотника. На самом деле, таких историй у меня десятки, и все они заканчивались показательной поркой с помощью меча и без, но с обязательным указанием места, вызвавшего меня после всего. Эх, были времена. Бабах! То, что первым же залпом сбили две птички Вербицкого, это ожидаемо. Сразу видно, что играть с ними в игры никто не собирается, и плевать им на то, кто перед тобой. «Это не есть хорошо». выдал гвардеец напарнику после того, как что-то услышал по гарнитуре в ухе. «Граф, с ума сошел? Ведь реально интересно». А штаб-палатку шнырька, увы, проникнуть не мог. Все приведено в боевую готовность. Она прикрыта сейчас как императорский дворец. Явно не мелочилась императорская дочь, когда собиралась в поход. Сейчас самый удачный момент, чтобы Вербицкий что-то предпринял. Ведь и дураку понятно, что если он быстро не подавит сопротивление обороняющихся гвардейцев, то потери с его стороны будут большие. И, судя по лицам гвардейцев, абсолют прекрасно знал, кто сейчас находится в этом разломе и, скорее всего, она была его целью. «Что же ты, парень, сдал назад?» В лагере заревело пламя, которое приняли на себя штатные барьеры. Я хотел было отвесить шутку, но не стал. Что-то мне не нравится, как быстро эти самые щиты просаживаются. Не прошло и пару минут, как щиты упали, и раздались первые взрывы. Впрочем, гвардия не стеснялась отвечать, и это было красиво. Падающие птички летели в вниз с огненными болидами и красиво взрывались. Надеюсь, хоть мой помощник не решит меня вытаскивать, а тем более взлетать, и уже свалил куда подальше. Я даже набрать его не могу, так как их сразу по голове дадут. Я же для них тогда стану подозрительным, а такого проще завалить, чем потом разбираться. «Ты точно тут случайно?» — прищурился мой надзиратель. «Барон Александр Галактионов, командующий второго отряда в имперской экспедиции, которую ведет князь Сергей Долгоруков. Кстати, ист второго класса». «Впечатляет», — кивнул мне гвардеец, который явно разбирался в рангах. «В таком юном возрасте это достижение. У меня тоже сын был истом, да погиб. Нелегкое это дело». «Дальше продолжить наш разговор нам не дали». Все больше и больше взрывов взметало песок вокруг нас, один из недобуревестников, что поднялся в воздух, закрутился и сразу рухнул на землю. Мне стало понятно, что сбить всю авиацию на подлете не получится. Допадавшие, похоже, не только консервативным оружием работают. Конечно, абсолют пустил вперед все старье, которое не жалко, и оно явно было посредственного качества, хоть и окрашено в цвета имперских боевых ястребов, дабы ввести в заблуждение. На них были потрачены магические снаряды из арт-установок гвардейцев, залпы стали реже, ощущалась явная нехватка боезапаса. Ну, я понимаю. Никто не рассчитывал вести локальную войнушку против сил противника, превосходящих их в разы. Маги работали по полной, но и на приближающихся бортах тоже были сильные одаренные. Штаб перестал существовать очень странным образом. В него прилетело десятка-два ракет, которые он выдержал, а вот внезапный метеорит — нет. «Ублюдки!» — зарычал гвардей, стоявший рядом. «Теперь не будет нам подмоги!» «Они что, не успели сообщить? Помехи!» Гвардейцы пребывали в таком сильном шоке от увиденного, а там, вероятно, были их друзья, что не заметили, как я уже вовсю вытягиваю из них нужную мне информацию. Эпицентр производит помехи. Вот почему вызвать подмогу нелегко. А еще на вертушке точно стоял блокиратор связи. Авиация сейчас практически замкнула нас в полукольцо и уже высаживает десант. Оставшиеся три десятка против пяти сотен? Есть шансы? Всегда есть, но тут... Даже не знаю. Правда, это все я прикинул на глаз. Если этот лагерь еще полчаса назад был один из самых безопасных мест во всём эпицентре, то это быстро изменилось. Теперь повсюду грохотала техника и заглядывание одаренных. Гвардейцам стоит отдать должное. они сражались просто выше всяких похвал и могли бы победить несмотря на явное неравенство сил все таки ребята оказались мощными но все оказалось не так просто те вертушки что обнаружили первыми были не все что приволок вербицкий когда гвардия связали боем то неподалеку появились боевые машины кажется там даже тяжелые танки есть как их сюда так быстро переправили неужели портал поставили Я вот не понимаю, насколько нужно быть идиотом, чтобы напасть на личную охрану дочери императора. С другой стороны, она явно действовала скрытно и самых сильных своих мастеров оставила дома, дабы не привлекать в себе лишнее внимание. За людьми, которые могут стереть целые поселения одним взмахом руки, следят все. И их передвижение многое говорит о целях человека, которому они служат. Шнырка мне показал, как имперский гвардеец одним взмахом своей руки выпустил сотню мелких энергетических шариков, которые сами по себе стали искать цели и впиваться в доспехи врагов. Они даже не заметили, как их доспех падал, а затем их убивали обычным огнестрелом. Человек этот был силен. Это не осталось незамеченным. Теперь сражается сразу против пятерых сильных противников в черных одеждах. Кто бы мог подумать, но и здесь есть след Распутина. будет что потом рассказать доброхотову мои надсмотрешки куда то испарились а я даже не обратил внимания как остался сам теперь выходит у меня полная свобода действий достал телефон и сам убедился что связь глушат весело брин эти есть кому позвонить если вербицкий изменник то я мог бы уже сейчас своих отправить на штурм его имени или имущество отжать не судьба зато можно повеселиться Мне тут шнырька показывает гостей, которые сейчас направляются ко мне. Что это за универсальные солдаты такие, я не понял. Они явно местные, судя по смуглым лицам, а еще явно были опытными бойцами. В одной руке они держат огнестрельное оружие неизвестной мне марки, а в другой — кривые сабли, которыми планируют порубить гвардейцев. Заходят со стороны разлома, откуда никто не ожидал нападения. За ними шла еще одна группа, и она страховала первую. Вот первую я решил сам встретить, а на вторую призвал шестерку песчаных и глобрюхих змей. Их фишка в том, что зубы есть не только в пасти, но и между чешуек на животике. Они любят обвить свою жертву и разом всадить в нее все свои клыки, в которых находится сильный яд. Первую группу перехватить не составило проблем. Они двигались уверенно и практически не смотрели по сторонам, а если бы и смотрели, то я просто для них был обычным камнем. Камень, который в нужный момент взял и напал на них. Тело под усилением было легким, как пёрышко, и моя аквила за первые секунды боя смогла пробить три доспеха, убив их владельцев. Остальные два нападающих не успели даже понять, что напарников убили, как тоже были зарублены. Вот вам и слабый дар иллюзий. Будь у меня артефактный огнестрел, я бы их даже не подпустил так близко. Но огнестрельное оружие мне не нравится. К холодному я больше привык. и ощущая с ним больше уверенности, хотя и не пренебрегая тренировками с другими видами вооружения. Путь охотника — это познавать себя и свое тело, а также всевозможные виды оружия, чтобы как минимум знать, как им противостоять. Разобравшись с этой группой, я посмотрел, как обстоят дела в лагере. Тот еще держится, хотя лагерь как такового уже не существует. Там столько техник бушевало, что его сразу уничтожили. Гвардия цесаревны была хорошо обучена. Их лица излучали уверенность в себе, боль от многочисленных ран и абсолютную твердость стоять до самого конца. «А то, что конец скоро наступит, — это реально. Слишком хорошо подготовился Вербицкий. Да я вообще думаю, что он там не главная скрипка, а так. Он хоть понимает, что он натворил. Ему же теперь из Империи придется бежать. С другой стороны, для самой Империи это конкретный удар». Потерять своего абсолюта — это сильно. Но ничего. Глыбу вылечим, и он сможет вернуться в строй на зло врагам. Другая группа тоже умерла быстро, и там даже не о чем говорить. Змеи атаковали их в тот момент, когда те максимально не ожидали атаки. Такие песчанки обожают прятаться в песок и атаковать тогда, когда добыча проходит мимо, а длина их броска может достигать пяти метров в зависимости от силы и возраста змеи. Кстати, дальше всех прыгают всё же молодые, несмотря на то, что силы у них мало, но прыжки могут стать серьезной проблемой. Двух подранков добила кара, которая кружила на безопасном расстоянии от происходящего здесь Армагеддона и выбивала отставших или раненых врагов одного за другим. Я присматривал за ней через шнырку и не позволял рисковать. Затем я вернулся к разлому и стал его хранять. Я все жду, когда выйдет из него Сосаревна. и я смогу увести ее отсюда. Но так ли это будет, я не знаю. Шнырька не может пролезть в разлом, ему не хватает энергии, чтобы продавить его защиту. А мне давать ему лишнюю энергию сейчас не хочется, ведь кто знает, сколько мне самому понадобится сил. Я и без того сижу и глотаю желейки за себя и за того парня, а еще за мою вулканическую девочку. С каждой минутой гвардейцев становится все меньше. И хотя каждый из них мог забрать до двадцати врагов с собой, тех все равно было слишком много, и заканчиваться они не собираются. Если бы только появилась возможность подать Сергею знак, он бы пригнал сюда свою армию, немного подумав, я отдал Шнырке свой телефон и скомандовал отдалиться от этого места подальше, чтобы отправить долгорукому сообщение. Через минут пять он вернулся и огорченно развел лапками. «Шабаки! Сложно!» — выругался Шнырка. Значит, у них довольно сильная глушилка. Сколько же они готовились к этой операции? Знать бы еще, какая у них цель — захватить или убить. В какой-то момент, кстати, и меня заметили. Ко мне стали двигаться с основного направления атаки сразу шесть человек в темных одеждах. Выглядели они помятыми, но сабли держали уверенно. «Вы уверены, что хотите этого?» — на всякий случай спросил я у них, когда они подошли совсем близко. Ответом мне была техника быстрого перемещения и удар в шею, который должен был ее разрубить. Ладно, решили не медлить. Уважаю. Вот только я, играючи, вернулся от него, а затем нанес свой удар в район живота. Глаза нападавшего расширились, и он вскочил в сторону. Думаешь, ты самый быстрый парень на деревне? Зря. Я не смог его убить. У него довольно сильный доспех, который под завязку был напитан силой. Явно непривычно ему получать удары. Всегда полагается на свою скорость, а тут такой конфуз, что он даже меня не заметил. Кажется, он был главным в этой шестерке, так как они пошли прикрывать вожака, и теперь я махался сразу против шестерых. Эх, как же это прекрасно!» На лице засияла довольная улыбка, даже несмотря на то, что битва еще не закончилась. Мне было весело, я ведь не испытывал трудностей. Всего лишь одна ошибка может привести к фатальному концу — но я ведь никогда не допускаю ошибок а значит живем во время боя я успевал комментировать свои действия оценивая словами то что они делали вот к примеру самый младший из них слишком много кидает понтов как по мне зачем все эти лишние движения меча которые ничего не дают зачем выпендриваться отвлечь внимание ну может и сработает с новичком но опытный боец знает как следить за схваткой чтобы не вестись на лишние выпады Очень скоро они поняли, что напоролись на кого-то сильного. А ведь не должны были. Их разведка, как я уже думаю, сообщила, что у разлома никого нет из действительно сильных одаренных, и нужно блокировать само место прохода. «Скучные вы. Пожалуй, пора с вами заканчивать», — горестно вздохнул и стал сразу серьезным. Собственно, как раз я не выпендривался. Как и в случае с Катей, я проверял свое тело в схватке с сильным противником. Все работало как часы. значит, пора закругляться». Мои удары стали сильнее и чётче. Первым не повезло молодому. Я решил показать ему, что такое отвлечение внимания, и нанес семь быстрых выпадов подкручиванием. Он отбил их все, даже не понимая, что повел себя ровно так, как я и хотел. Можно подумать, что отвлекающие удары не должны достигать противника, но это не так. Все они были специально нанесены в нужные места, и теперь он не боец. Затем я усилил свои удары ровно настолько, чтобы не сломать его клинок и блок. Твердые блоки у него вышли, и теперь он отошел, держась за поврежденную кисть. Охотники по этой причине не любили щиты, ведь именно на него принимаются удары, которые в любом случае нанесут урон. Смысл в прямом блокировании удара мраморного голема, что весит десятки тонн? От тебя только мокрое пятно останется. Блок только мягкий, когда ты, по сути, отклоняешься, сбиваешь удар противника с его траектории. Энергия удара гасится из-за того, что он проходит мимо цели, а ты, отразив атаку, можешь переходить в наступление. Открытой рукой или предплечьем ты сбиваешь в сторону удар, который не можешь отразить встречным ударом. Это и есть правильное движение для мягкого блока. Мягкий блок для верности сочетаешь с уклонением или уходом. И вот ты уже стоишь за спиной у врага, и меч входит в его спину. Именно так оставшиеся пятеро прожили меньше минуты. А вот самый молодой оказался смелым и сбежал. Я отпустил его, так как не видел причин добивать. У него было столько ужаса и страха в глазах, что я понял, что он уже не боец. А бегать за ним по пустыне? Нет уж, увольте, пусть кара им займется. Из плохих новостей это гвардейцы. Их почти не осталось. Все, что здесь сейчас происходило, я внимательно запоминаю, и потом расскажу Хрулеву и другим заинтересованным и влиятельным лицам, Вся эта операция не могла бы быть осуществлена без предательства и осведомителя в самых верхах империи. Отряды врага заранее знали, против кого будут сражаться. Да к черту! Они знали особенности всех гвардейцев поименно. Я видел странные случаи, где явно организованная группа нападавших целенаправленно связывала боем конкретного гвардейца. Если сильно одаренный из окружения цесаревны владел огнем, то против него посылали сразу пятерку не менее сильных противников, которые оперировали водой или льдом, а также ветром. Самое паршивое, что я просто не могу всем помочь, ведь эта битва изначально была проигранной. Шнырко насчитал еще более шести сотен живых врагов. Я просто не смогу всех убить, учитывая их силу. А еще есть авиация. Вот с ней я, в отличие от танков, пожалуй, могу разобраться. С помощью своих долбодятлов с бронированными клювиками. Призвал сразу сотню таких и указал на цели, которые уже смело подлетали к нам, контролируя прилегающую местность. Дятлы были смелыми парнями и сразу разобрали себе цели, после чего пошли на таран. Когда в твое лобовое стекло влетает маленькая птичка, это совсем не страшно, но когда она его пробивает и начинает метаться внутри кабины, пытаясь пробить твой череп, то уже начинает нервировать. А если таких дятлов сразу пятёрка? Вот они и стали своими маленькими группками ронять железных птичек. Наверное, именно этот мой маневр и вынудил врага действовать быстрее, ведь когда твою авиацию уничтожает неведомая сила, это уже первый заночек тому, что нужно поторопиться. На поле боя появились новые действующие лица. Нас решил посетить второй по силе Абсолют Империи граф Игорь Вербицкий с собственной персоной.